Смутное видение исчезло так же внезапно, как и возникло. Боль отступила. Сидония со страхом вновь разомкнула веки. На нее смотрела полная луна, висевшая над серебристым лесом. Неожиданно вихрь эмоций ворвался в нее и закружил в бешеном танце. Радость и печаль, любовь и ненависть сменялись, как в калейдоскопе. То она была на небесах от счастья, то на дне моря слез. то в пожаре ярости, то под моросящим дождем грусти. Когда она очнулась, окружающий мир был иным. Он ошеломил ее новыми красками, запахами и звуками. Даже прозрачный воздух вокруг нее стал осязаем. Повинуясь минутному порыву, Сидоня спустилась с крепостной стены и сквозь знакомый лаз устремилась в лес. Она пробиралась сквозь густую чащу и безошибочно находила скрытые просеки. при этом ничуть не удивляясь своим вдруг открывшимся способностям. «Как же я раньше не замечала, что природа — это открытая книга, которая всегда укажет путь тому, кто умеет ее читать», — размышляла она, подбегая к обветшалой лачуге. Свет догорающей лучины выхватывал из мрака старуху, сидевшую все в том же кресле. Надвигающаяся темнота сужала кольцо света вокруг обмякшего тела, и спешила погасить отблески пламени в ее потухшем взоре. Сидония встала на кучу хвороста, сложенную подле кресла, и крепко обняла прабабушку. Она вбирала остатки родного тепла, готовясь исполнить безмолвную просьбу своей векианской сестры. Прикрыв ее веки, девушка вставила все еще тлеющую лучину в сухие ветки, и, не оглядываясь, отправилась в обратный путь. От занимающегося зарева пожара отделились две искорки кошачьих глаз, которые проводили Сидонию до самого замка. Няньки не переставали удивляться неожиданному преображению юной графини. Из озорной непоседы она за одну ночь превратилась в рассудительную даму. Лишь однажды, по старой памяти, она сбежала от них к северной башне, но не смогла найти секретного лаза. На его месте была лишь груда зеленых, отомхавала лунов. Глубокая печаль наполнила сердце девушки. но это была не детская грусть о веселых играх с деревенской детворой. Она думала о большей потере, о том голубоглазом лесном жителе, имя которого так и не узнала. Долгими теплыми вечерами она теперь часто стояла на крепостной стене, вглядываясь вдаль. Седонья искала. своего незнакомца среди листвы и иногда ей казалось что она видит там его прекрасные голубые глаза наступившие в дочери перемены не прошли незамеченными мимо графа ну что красавица моя настало время выхода в свет К шикарном экипаже седоня подъезжала к владениям правителя восточной Померании. еще издали молодая графиня заметила Необычно светлое от изобилия огней Небо над замком герцога. Вдоль дороги стояли слуги с факелами. Пляшущие огни проносились за окном кареты, Выхватывая из глубины экипажа Напряженное лицо пассажирки. Но вот откуда ни возьмись, В мягком свете факелов Возник колючий металлический блеск. Он-то и вернул янтарную ведьму В ее последнее утро в этом жестоком мире.